Глава восьмая Лильен, о чем вы хотели поговорить, лорд Витар? Уточнила я, наблюдая, как меня покидает охрана. Золотым пришлось подчиниться приказу Эбонитового, но тревога в их глазах усиливала градус моего собственного волнения. Я не знала, чего ждать от темного лорда. День и так выдался сложным. Точнее, даже два дня. Сначала нервное ожидание Аргаса и удачная сценка с заснувшей женой. Потом церемония прощания и похороны. Когда увидела Эпанену, вдруг поняла, что не могу просто струсить. Да и медальон тянул меня к ней. Она была хорошей женщиной. Видимо, потому магия избавила ее от ожогов. Я заметила светлую кожу под саваном и по наитию сняла маску. И как только начертала рисунок, нас объял солнечный свет, тёплый, ласковый, дарующий силу. В этот момент я поняла, что глупо быть перенесённой душой в чужое тело, колдовать, наблюдать магические действия, но при этом считать богов чем-то мифическим. В формате этой реальности они как раз могут существовать, быть сильнейшими из магов. Так что сегодня я уверовала, а точнее решила держать свой скепсис при себе, раз не могу объяснить все творящиеся вокруг меня странности. Тем более их хватало. Введение в часовне, перемещение медальона, созданная им защита, снег в середине осени, солнечный свет в момент нанесения знака богини — Конечно, это могли быть целенаправленные действия Аргаса по возвращению более привычной драконом веры, но мне пока не удалось его уличить. И вот теперь, после всех потрясений, я хотела бы расслабиться за сборкой артефакта и общением с мирой, но вместо этого пришла на встречу с Эбонитовым лордом. Мелькали мысли вызвать Аргаса, либо что-то ушибить для отказа. Но не хотелось злить одного из правителей страны, который так из-за чего-то меня не взлюбил. Да и стоило прощупать его на возможности союза. Для разговора он выбрал неуютную гостиную, а продуваемый со всех сторон холодными ветрами северный балкон. Под ногами хрустели снег и лёд. Я рисковала расшибить колени или вообще, поскользнувшись, перелететь через низкий парапет потому, плюнув на возможное недовольство лорда, сжимала в кармане активированные артефакты левитации. «Я бы хотел обсудить ваш брак», — сухо ответил Эбонитовый. Он облачился в черную мантию и подбитый мехом плащ. В длинных волосах цвета вороного крыла блестели снежинки. Бездонные глаза лорда смотрели в мои без эмоций. А что не так с моим браком? Я очень старалась не судить по обертке. Может, при мрачном образе мне встретился союзник, что поможет устроить развод? Они с Аргасом враги. С другой стороны, зачем лордом враждовать? Они могут лишь сталкиваться из-за разных характеров или чувства соперничества. А фактически быть заодно. Сегодня Витар присутствовал в храме со всеми, и вместе со всеми склонил голову перед погибшей жрицей. «Аргас поторопился с вашим браком. Теперь ваш союз создает угрозу». «Вот это да!» «Похоже, Аргас желает избавиться от жены не из личных соображений, а по глобальным причинам. Но от этого еще страшнее. Не он так помогут другие. Теперь я очень жалела, что согласилась навстречу». «Особенно в таком месте. Но не станет же он вредить мне средь бела дня». «Вам следует прервать брак, Лильен». «Я, конечно, подумаю. Но вы можете назвать причины? Хотелось бы понять, что не так». «Это закрытая информация. касается только лордов. Но, боюсь, опасения Аргаса по поводу расторжения брака мешают ему принять решение». «Вам стоит занять более твердую позицию, иначе...» В голосе Витара послышалась неприкрытая угроза, а тьма радужек разошлась на все глаза. Мужчина вдруг подался ко мне, схватил за запястье. Я попыталась вырваться, но добилась лишь того, что его пальцы сомкнулись на меховом рукаве пальто. Витар развернулся, без труда поднимая меня над парапетом. Под ногами разверзлось абсолютное ничто. Далеко внизу замаячила покрытая снегом земля и какие-то статуи. Мысли забились в панике, и огромных усилий стоило осознать, что артефакт левитации теперь зажат в другой руке, но может быть потерян на фоне страха. «Поставь ее!» — раздался сердитор Икаргаса. «Надо же!» — прибежал спасать. «Ты напуган, Аргас!» «Как и думал, тобой владеют чувства, потому ты не слышишь голос разума». Витар будто вообще не испытывал никаких эмоций. А тот факт, что он без усилий удерживает мой вес на вытянутой руке, пугал не меньше высоты подо мной. Да и Аргас сейчас больше походил на зверя. Золотые глаза обжигали злобой, губы подрагивали, демонстрируя заострившиеся клыки а скулом по лбу бежала чешуя. «Она — жрица солнца!» — выдал он внезапно. «С чего бы?» — подумала я про себя, и в этот момент рукав пальто порвался. С моих уст сорвался крик ужаса, когда палец принялся надавливать на кнопку артефакта. Начавшееся было падение, замедлилось за миг, и, не желая рисковать, я направила себя в ближайшее окно. Меня бросило в него на огромной скорости и впечатало бы в стену, если бы не сработали щиты артефактов, заключая меня в купол. И так несколько раз, словно мячик, меня толкало от стены к стене, пока не закончилась лестничная площадка и я не вылетела в коридор подвала. Надо мной сомкнулась тьма. И здесь инерция движения замедлилась. Я зависла над полом с бешено колотящимся сердцем и дрожащим в ужасе телом. Потом опомнилась, кое-как опустилась и рухнула на колени, не в состоянии стоять на ослабевших ногах. По щекам полились слезы облегчения. Жива. Снова выжила вопреки чужим попыткам от меня избавиться. Но как долго мне будет вести? Не знаю, сколько прошло времени, по прикидкам около часа. Я смогла успокоиться, подняться с пола, относительно привести себя в порядок и покинуть подвал. В открытой части дворца царило оживление. Видимо, искали меня. И я не чувствовала себя готовой к разговорам и тем более общению с кем-то из драконов. Потому активировала отвод глаз, связалась с мирой и отправилась к себе, стараясь избегать оживленных мест. Ведь ни один артефакт в мире не способен сделать меня полностью невидимой. У моих покоев никого не было, потому я без препятствий попала внутрь. А буквально через пять минут ко мне прилетела запыхавшаяся Мирослава. «Лилька, как ты?» Видимо, выглядела я ужасно, потому что она сразу крепко меня обняла. «Там тебя все разыскивают. Говорят, ты упала с балкона». «Меня скинули». «О-о-о!» она, словно готовая тут же отправиться отрывать головы моим обидчикам. Бонитовый лорд. Хотелось снова пореветь, но я активно растирала веки в стремлении себя сдержать. «Давай-ка все по порядку!» — мира потрепала меня по плечам, словно пытаясь заставить взбодриться. Я закивала и принялась за подробный рассказ, а пока говорила, смогла и успокоиться. «Я же не амазонка, как ты. Я обычная. Умею только мастерить артефакты и мило улыбаться. Как тут выжить с моими изначальными данными? Да и вообще, чем я кому-то помешала? Точнее, Лильен». «Вот тут непонятно», — Мирослава принялась расхаживать передо мной по комнате, с задумчивости поглаживая подбородок. «Витар будто просто хотел тебя запугать». Он же не сам отпустил, рукав порвался. Зато он настаивает на разводе. А твой муж, похоже, не хочет идти на этот шаг. Да и неудивительно, много недовольных после сегодняшнего. Развод с аристократкой будет еще одним сильным ударом по репутации драконов. Вот-вот, он сам так говорил в том подслушанном разговоре, что не может развестись. Только выходит, что я мешаю не столько ему, сколько всем лордам, «Почему Эбонитовый ко мне лезет?» «Не знаю, но две недели назад было собрание всех лордов. Помню, Стейн после него вернулся таким злым, что я пару дней предпочитала не отсвечивать». «Кстати, да, Аргас вернулся таким же. Выходит, что-то произошло на этом собрании, и теперь я мешаю?» «Или на собрании просто поднялась тема брака?» Может, Аргас не имел права на мне жениться? То есть на Лильен? Не знаю, Лилька, не знаю. Сердит она, дула она губы. И не знаю, чем помочь. Я же просто телохранитель. Разве что смогу достать тебе фальшивые документы? на личность перепродать там что, найти билеты. Поможешь мне сбежать? А можно вообще попытаться инсценировать твою смерть? «Докатились», — выдохнула я. «Ну давай, лишним не будет. Я передам тебе драгоценности, перепородай их, а на вырученные деньги сделай мне документы. Пусть будут». Если Аргусу мешает жена, лучше самой помочь ему от нее избавиться и жить дальше спокойно, чем существовать в вечном страхе не только от его решений, но и от действий других лордов. Не говоря о волнениях среди местной знати. Я не аристократка, не обученный воин, а вполне обычная девушка и хотела бы вновь ею стать. Спокойно жить и работать вдали от выяснения отношений сильных мира сего. Постараюсь уложиться в три дня. Мира решительно сжала перед собой кулак. А как насчет инсценировки смерти? Вряд ли выйдет. Аргас как-то установил факт убийства Эпанены после пожара, не говоря о том, что для инсценировки нужно тело либо стихия, после которой ничего не должно остаться. «Ну да, без тела никак. А тут я тебе не помогу». «Тут я сама себе не помогу», — поморщилась. «Значит, пока буду готовиться к побегу. А перед этим надо обезопасить себя от других врагов, от мачехи» охотников за наследством. Завтра должен прибыть юрист. И они-то отправят мне результаты экспертизы. Правильно. Надо действовать планомерно. Но и не тормозить. И может не усложнять и попробовать попросить у мужа развода? Мало ли. Вдруг он совсем не злодей, предположила она, глупо разведя руками в стороны. Ведь не скрывала своей нелюбви к драконам. Страшно призналась я, вдруг разозлиться. Если что, свалишь все на Эбонитового, мол, запугал. «Как вариант», — усмехнулась я. Витару действительно удалось напугать меня до трясущихся коленок. Бедная Лильен, наверное, там бы и умерла от страха. «А мне нужно держаться. Я, конечно, не супер-женщина, но уж точно не трусиха». «Что-нибудь придумаю и выживу всем драконам назло». Дверь вдруг распахнулась, пуская в помещение встревоженного Аргаса. «Лильен!» — сердце пропустило несколько ударов, пока он стремительно пересекал комнату. «Ты в порядке?» — и порывисто обнял меня, прижимая к груди. «Если хотел окончательно запутать, у него получилось». «Лильен, куда ты пропала?» Аргас мягко отстранил меня от себя, придерживая за плечи, и пытливо заглянул в глаза. Выглядело искренне обеспокоенным. «Мы рванулись за тобой сразу же, но ты будто исчезла». «Залетела в окно», — прошелестела я. «Эм, я позже зайду», — напомнила о себе Мира. Она махнула мне рукой и шмыгнула за дверь, оставляя меня наедине с мужем Лильен. Эх, сейчас бы я предпочла побыть с подругой, а не причиной всех моих бед. Ты вызвала ее, а не меня, или хотя бы Джонаса. С неудовольствием отметил Аргас, пронаблюдав уход девушки. Подругам легче выговориться. Мне неприятно, что ты ищешь защиту у других, либо надеешься на себя, но признаю в этом моя вина. Я плохо справляюсь с обязанностями мужа. Обещаю справить это в ближайшее время. Тебя будет сопровождать охраной женщины. Подожди, Аргас. Я со вздохом сделала шаг назад от него, переступила с ноги на ногу, собираясь с мыслями. Если разложить все по полочкам, то выходит, я, а точнее Лильен, просто оказалась не на том месте, что вызывает недовольство либо неприятности у лордов. Аргасу хорошо бы просто отказаться от этого брака но он этого не желает по политическим причинам. Пусть наивная Лильен не понимала, только я прекрасно вижу отсутствие в нем чувств. Да, он проявлял и галантность, и уважение, и даже желание, но все это особенности воспитания и физиология. Лильен ему нужна только из-за своего происхождения и, возможно, наследства». И вот тут возникает вопрос, как он собирается решать свою проблему. Варианта три. Аннулирование брака, развод в случае закрепления брака, сумасшествие или смерть супруги, что почти равнозначно. И каждый из них кажется маловероятным и самым возможным. Я совершенно не понимаю причин поступков Аргаса. Может, он решил удовлетворить свои желания закрепить брак и потом избавиться от меня, либо развестись позже. Или он хочет идти вопреки недовольству лордов. Только зачем ему ради меня вступать в такой конфликт? Разве что в связи с вниманием ко мне Салуа? Он упоминал, что клан золотых всегда защищал жрец солнца. «Ведь и никак не выяснить, а промедление может стоить мне жизни». «Лучше попробовать продавить наиболее оптимальное для меня решение». «Я хочу развестись, Аргас. Точнее, аннулировать брак, раз мы еще не были близки». В комнате мгновенно стало прохладнее. В золотых глазах Аргаса зажглись недобрые искры. На щеках напряглись желваки. «Что Витар сказал тебе?» «Что наш союз создает угрозу». Витар повелевает тьмой, может видеть смерти, его взгляд полон мрачных дум. Никакой угрозы нет, я уверен в этом. А если есть, я от нее избавлюсь. Ты моя жена, Лильен, и должна верить в меня безоговорочно, произнес он настолько жестко, что продолжение разговора вызывало опасения. Но и повторять полет из балкона мне как-то не хотелось. «Я не верю, Аргас», — ответила как можно тверже. «И не уверена, что брак с тобой меня устраивает». «Лильен...» «Нет, ты не понял. Дело даже не в опасностях. Я могла стать хорошим артефактором, а теперь заботы моего дня состоят в том, чтобы хорошо выглядеть и красиво улыбаться. Мне даже не нужно наследство рода. Я сумею быть счастливой так». Мы же можем все разыграть с выгодой для обоих. У тебя достаточно возможностей, чтобы устроить мою смерть. Наследство рода Полос перейдет к тебе. Я исчезну, заживу под новым именем в самой дальней окраине с небольшим капиталом. Открою лавку артефактора. И знать довольно, и лорды, и я, и ты чист перед всеми. «Откуда в тебе такие мысли?» Опасно прищурил он глаза. «Разве это не самый оптимальный вариант?» Пролепетала я, уже мысленно понимая, что мое предложение лишь сильнее его разозлило. «Нет, это не вариант. И если в своем страхе ты обдумываешь его, то забудь. Меня не обмануть, Лильен. Я способен обращать время вспять, чтобы открыть тайны прошлого». «Я бы и не подумала творить нечто подобное». Попыталась глупо улыбнуться. «Похоже, пора возвращаться к образу наивной милашки. Мне просто очень страшно, Аргас. Я хочу спрятаться от всего». «Ты моя жена», — с нажимом повторил он. «И это не изменится, чего бы кто ни желал. Я смогу защитить тебя». «Поняла?» «Поняла». Кивнула я и опустила взгляд, не в состоянии скрыть свое разочарование. Совершенно его не понимала. Он просто злится на ситуацию или в своей гордыне не хочет идти у кого-то на поводу? Возможно, причины в божественных делах? Или он действительно желает меня и не собирается отказываться, пока не распробует и не насытится? Кто знает этих драконов? Он же теперь постоянно меня нюхает. Ты боишься меня? Я исправлю это, Лиля. Он сжал пальцами мой подбородок, вновь приподнял мою голову, вынуждая смотреть в его плающие гневом глаза. "Верь мне". "Хорошо", прошептала я послушно. И с этого момента моя жизнь изменилась кардинально. Я в полной мере почувствовала на себе существование в золотой клетке. Теперь охрана присутствовала при мне постоянно, состоящая из женщин, но это мало скрадывало эффект неустанного надзора. Драконы дежурили под моими окнами у дверей, даже на крыше. Одна я оставалась только в купальне, спальне и своей гостиной, но после тщательной проверки помещений и при последующем осмотре каждые полчаса. Проверялись также все мои покупки и корреспонденция. Именно поэтому пересланное Анита письмо так до меня не дошло, а юрист не появился, ожидая разрешения на встречу со мной. Зато сам золотой лорд присутствовал при мне целыми днями. Теперь все приемы пищи проходили при нем, а иногда он просил работать с артефактами или читать в его кабинете, пока он занимается делами. Я, само собой, не спорила, но внутренне злилась, грустила и банально обижалась на его тиранию. Даже мой строгий отец на его фоне теперь казался паенькой Самое обидное, мне запретили оставаться с мирой наедине. Разве что Стейн проявил к моему положению сочувствие и пару раз пригласил меня в свой кабинет, где мы с ней смогли поболтать, а я закончила для ее лорда защитные артефакты. Она выполнила обещание, достала мне и документы, и наличность, и даже сверху полезные артефакты, но большим помочь не могла. В настоящий момент я сама не могла себе помочь, скованная надзором аргаса а на четвертый день строгого режима жены золотого лорда наступила пора прощаться с только обретенной подругой. Предводители драконов завершили дела в Янтарной долине и возвращались в свои провинции. Прощание проходило у главного входа во дворец. «Давай, не унывай, Лилька!» Мирослава обняла меня, прежде чем отступить к своему лорду. «Стараюсь!» — я ей улыбнулась. Непонятно, чем закончится эта история, но меня радовало внезапное знакомство с землячкой и просто замечательной девушкой. «Надеюсь, мы встретимся вновь». «Приезжайте в Альпины, Лильен», — пригласил меня Стэйн. «Он единственный из лордов, казался мне человечным. Может, на фоне присутствия возле него миры?» «Что ж, прощайте, Лильен», — ко мне приблизился ибонитовый лорд. После полета с балкона мы не виделись. Аргас лишь принес мне его письменное извинение. Но Мира шепнула по секрету, что Витару досталось и по морде, и по почкам, и по карману. За меня отомстили, но теперь муж пугал еще больше. «Прощайте, лорд Витар», — ровно ответила я. Страх перед ним не ушел, потому меня радовал отъезд опасного элемента из дворца. Даже жаль уезжать. Хотелось бы увидеть, чем это закончится. Передо мной выросла высокая фигура лорда Юноса. Он сильно пожал мне руку, чуть склонил голову и подмигнул с зеленым глазом. С ним мы почти не общались, но я только радовалась. Чем меньше моей жизни драконов, тем лучше. Тем более, по словам Аргоса, Юнос был скор на провокационные выпады, а мне хватало волнений. «Берегите себя, Лильен!» Бранд тоже по-мужски пожал мою руку. «И вы себя, хотя, думаю, здоровья надо желать вашим врагам, лорд крови!» Протянула я чуть насмешливо, и он впервые мне широко улыбнулся. Отряды изумрудных, эбонитовых, рубиновых и сапфировых драконов подкинули территорию дворца. Мы с Аргасом, Джонасом и воинами клана Золотых дождались, пока последний всадник не скрылся из вида. «Теперь мы вернемся в поместье?» предположила я, обращаясь к Аргасу. «Нет, останемся во дворце. Дела требуют моего постоянного присутствия». «Тогда, возможно, ты позволишь мне вернуться в поместье? Там спокойнее». «Ты останешься при мне», — отрезал он, беря меня за руку. «Пообедаем вместе?» «Будто у меня есть выбор». «Когда я смогу встретиться с юристом рода?» «Завтра», — выдохнул он. «Тоже при тебе?» Раздалось предупреждающее покашливание Джонаса, на что Аргас поморщился. «Нет, ты можешь общаться с юристом наедине», ответил он словно через силу. «Спасибо», — радостно выдохнула я, хотя хотелось взглянуть на Джонаса. «Кажется, у меня все же остался союзник во дворце». Гости разъехались. Теперь во дворце будет спокойнее. Аргас первым прервал установившееся во время обеда молчание. После своей откровенной глупости, когда предложила инсценировку смерти, я вернулась к прежней роли милой и доброжелательной жены. Никуда не лезла, не возмущалась, а на деспотизм мужа лишь дула губы и расстроенно вздыхала. Но сегодня из за отъезда мира, потому не могла в полной мере играть в свою партию. Запреты Аргоса лишили нас возможности провести время вместе. Надеюсь на это. Я попыталась улыбнуться, неспешно зачерпывая ложку супа. Лильен. «Знаю, ты злишься на меня». «Серьезно? Разве я могу испытывать плохие чувства к золотому лорду? Все в порядке». «Вижу, что злишься», — вздохнул он, тепло рассмеявшись. «Пойми, всё сложно. Столкновение с Витаром, подначки Юноса, молчаливое неодобрение Стейна, недовольство представителей знати, угроза кардинала Трехликова. А еще ты со своим предложением выхода из ситуации и твое общение с наемницей из Альдин. Я опасался действий многих, твоих в том числе, и постарался принять меры. Ради твоей же безопасности, Лильен. Я понимаю. Главное вынесло для себя урок. Ничего не говорить Аргасу. Он предпочитает пресекать риск жесткими мерами. «Еще злишься», — кивнул он. Мой муж достаточно проницательный мужчина. Это я тоже быстро поняла. Непонятными остаются только мотивы его поступков и отношения ко мне. Планирует ли он избавиться от меня или уже нет? И ведь не спросить прямо. Кто знает, может, он тоже играет, усыпляет мою бдительность и услаждает взоры знати, пока мы находимся во дворце. В поместье он проявлял ко мне меньше интереса. Может быть, Аргас пока и вовсе не определился, лишь выбрал курс. А я тут гадаю. «Ты бы мог немного ослабить контроль», — закинула я удочку. «Золото, конечно, прекрасный металл, но не тогда, когда из него сооружены прутья клетки». «Клетки», — эхом повторил он. «Когда мы выясним, кто покушается на тебя?» Я смогу со спокойной душой ослабить твою охрану. Значит, нет. Понятно. Я вновь сосредоточила взгляд на тарелке. «Лильен», — позвал он. «Что?» — пришлось вновь посмотреть в лицо Аргаса. Он улыбнулся. Золотые глаза обожгли нескрываемой страстью. «Надо законодательно запрещать такие взгляды, а то сердечко некоторых дам могут не выдержать». Вот мое дрогнуло. «Ты такая красивая!» — хрипло произнес он. «И твой запах! Ты пахнешь для меня особенно сладкой мятой!» И пусть это звучало странно, но все равно приятно. Сложно спорить и проявлять скепсис, когда привлекательный и сильный мужчина заявляет о том, что ты особенная. «Мне странно!» — голос осип от волнения. Настоящего? Для драконов это, наверное, важно. запахом многом говорит. Ну да. Например, один нюхач разоблачил мою девственность. «Ты напрасно боишься меня, Лильен. Я не смогу тебя обидеть», — разнес он так уверенно, что роящиеся в моей душе сомнения вновь закрутились в ошеломляющем круговороте. «Я совершенно не понимаю этого мужчину». Но как бы хотелось, чтобы его слова оказались правдой. Чтобы не нужно было его бояться, ждать от него подвоха, планировать побег. Я же не дура. Понимаю, что бежать опасно, когда золотой лорд при желании может защитить от всего, обеспечить мне безбедную легкую жизнь и подарить яркие любовные моменты. Не предел моих мечтаний, конечно, учитывая его жесткий характер. Но жизнь в золотой клетке с уверенным в себе и красивым мужчиной лучше смерти или существования в бегах. Просто у меня может не оказаться другого выбора». «Добрый день, госпожа Паулос!» Официально, но доброжелательно, поприветствовал меня представительный мужчина, входя в гостиную. Он был зеленоглазым брюнетом с приятным лицом. «Человеком» что пришлось мне по душе, учитывая, что приходится жить в окружении золотых красавцев и красавиц. Вот только в гости я ждала другого, старичка Никиоса с острым языком и бульдожией хваткой. «Добрый день!» Я поднялась с Софы. «Вы представитесь?» «Кастер Рофикас, госпожа!» Приблизившись, он почтительно пожал мою руку племянник Никиаса. Дедушка, к сожалению, скончался два месяца назад. И я перенимаю его дела. О, мне очень жаль. Мне никто не сообщил. Это мне жаль. Я хочу принести вам извинения со стороны юридической фирмы «Рофикас». После смерти деда случились проблемы с наследованием дел. Творился сущий бардак. И детали вашего завещания стали известны общественности. Думаю, Никиас предупреждал вас, насколько это опасно. «Да», — кивнула я. «А ведь даже не задумывалась, откуда возможным охотникам за наследством стали известны особенности завещания. Я рад, что мы смогли встретиться. Понимаю, вы наверняка пожелаете поменять юриста, но предлагаю вам...» Сначала внести изменения в завещание, чтобы обезопасить вас, и только потом приступить к поиску нового специалиста и передачи дел. На самом деле в свете проблем моей жизни мне не особо важно, кто ведет дела рода, но, наверное, не надо быть такой беспечной. Мало ли, выйдет мирно получить развод, а там выяснится, что за душой не гроша. Но, может, и Кастер не так плох. Вон же, честно сообщил о проблеме, сразу перешел к делу. Стоит к нему присмотреться. Да, давайте обсудим внесение изменений в завещание. Кастер оказался обстоятельным специалистом, серьезным, умным и при этом деликатным. Он ни в чем не настаивал и старался объяснить возможные последствия тех или иных интерпретаций со всех сторон. А еще я ощущала себя с ним свободно. До этого момента не понимала, как на самом деле давит драконья аура. Или дело в личности Аргаса. В итоге мы провели с кастером почти четыре часа, зато составили полный черновик будущего завещания. Он обещал к завтрашнему дню оформить его с соблюдением всех правил и привести мне на подпись. Возможно, вы хотите поднять еще какой-то вопрос. Вежливо уточнил он, когда настал момент прощаться. Например, вопрос регистрации брачного договора. Перехода интеллектуальной собственности. Вы ведь артефактор и используете наработки рода? Семейно право. Пожал он плечами, ожидая моего ответа. «Я подумаю», — хрипла отозвалась я. «Составлю список». «Кажется, становилась параноиком» потому что вроде как случайно поднялась столь же вытрепещущая для меня тема. Что ж, я на связи. Могу проконсультировать и по артефакту. Он склонил голову, пожал мою руку и попрощался. Я вернулась к Софье, опустилась на нее и задумалась, глядя, как снежинки бьются о стекло. Консультация по бракоразводному процессу на расстоянии В один правильный вопрос. Но как же страшно довериться незнакомцу. Аргас за предложение о совместном заговоре, можно сказать, запер меня и принялся контролировать абсолютно во всем, от корреспонденции до людей и драконов в моем окружении. А что он сделает, если узнает, что я консультируюсь с юристом о разводе? «Лилиен, ты освободилась?» В комнату заглянул Джужонас. «Ага», — закивала я. «С ним мы тоже эти дни почти не виделись». «Пошли тогда гулять», — предложил он. «На улицу», — обрадовалась я. «Да, Аргас разрешил нам общаться». «А он запрещал?» — почему-то не особо удивилась. «Муж Лильен — тиран и деспот. Это стало очевидным». «Конечно», — Джонас широко улыбнулся. «Ты, конечно, додумалась». «Сообщить дракону, что хочешь развода?» «Неси дары Салуа за то, что он запер тебя в покоях, а не в пещере на вершине горы», и задорно рассмеялся. «Не смешно», — насупилась я. «Смешно», — не согласился он. «Идем, подышим свежим воздухом, пока Аргас успокоился». «Идем», — я подскочила на ноги и рванула одеваться. «Проблема с охотниками за наследством скоро будет решена, да и мачеха станет не особо опасной. Значит, остаются только Аргас и его недоброжелатели». «Не так все и плохо. Или я просто настолько рада прогулке?» «Задавай скорость, Лильен», — предложил Аргас, когда мы вышли в припорошенный снегом сад. Сегодня мой золотой муж решил, что занимает собой недостаточно моего времени и заявился прямо с утра, пригласил меня на совместную тренировку. Я, само собой, согласилась. Теперь была крайне осторожна в отношении любых запретов для мужа. С проблемами в нашей личной жизни Джонас вчера провел мне краткую лекцию о психологии чешуйчатых. Как оказалось, это не Аргас-деспот. Все драконы такие. А я вместе с остальными лордами умудрилась поплясать по самым опасным триггерам. Теперь Аргас будет оберегать меня до того момента, пока не будет уверен в том, что я точно и бесповоротно принадлежу только ему и никуда не собираюсь сбегать. Вот тут и возникали проблемы. Мне никак не удавалось придумать, как его успокоить без катастрофических последствий для себя. Аргас пока не настаивал на совместных ночах, больше не требовал поцелуев, но атаковал иначе — обаянием, вниманием и заверениями в защите. Потому теперь я опасалась далеко не за девственность, а за свое сердечко. Меня били моим же оружием, прицельно, по всем слабостям. Вот очень сложно помнить, что этот мужчина может мечтать от меня избавиться, когда он улыбается, делает комплименты и столь искренне заглядывает в глаза. Хочется поверить. Очень. Я вряд ли смогу долго бегать. Холодно. Отметила краем глаза, наблюдая, как он неспешно движется по дорожке рядом со мной. Дракон, судя по всему, не мерз облачился в тунику с высоким воротом, брюки и сапоги. Шапку явно надел для вида. Уши и щеки даже не покраснели. А золотые глаза следили за мной. «Сколько сможешь. Потом потренируемся с мечом». «Вряд ли выйдет. Мечи тяжелые». «Я заказал для тебя подходящий по весу». «Угунс. Только и смогла выдать». «Коварный ящер! А я дура!» — разрешила обхитрить этого хищника. Но, несмотря на волнующий элемент в лице Аргоса, пробежка пришлась мне по душе. Легкие наполнял свежий зимний воздух, щеки уши холодил морозят, мысли прояснялись, мышцы разогревались. А когда я поняла, что запыхалась, мы перешли на шаг». Аргас привел меня на тренировочный полигон Стражи Дворца. Не такой большой, как в поместье, но достаточно просторный, чтобы отработать навыки рукопашного боя и владения оружием. Здесь муж включил обаяние на полную катушку. Принялся с серьезным видом показывать мне приемы, но смотрел так восхищенно, будто не видел никого грациознее. Я понимала, что он меня сильно листит но всё равно было приятно. А уж когда началась отработка приёмов, стало ясно, в насколько мы разных весовых категориях в плане обольщения. Впрочем, и в фехтовании тоже. Наши мечи лениво наталкивались друг на друга, и я пыталась не лететь следом за своим оружием по инерции отскоков. Но ещё больше старалась не краснеть, когда мы с Аргасом сближались. Его руки то ложились на талию, то касались поясницы, то скользили по бедру. А в какой-то момент я вообще оказалась в крепкой хватке лап дракона. Мои ладони упирались в твердую грудь, осизали вибрации сильных ударов сердца, а с уст срывались учащенные вздохи. «Попалась!» — шепнул Аргас и мимолетно прихватил мочку моего уха горячими губами, посылая по телу щекотную дрожь. «Так нечестно!» — пробурчала я, отказываясь поднимать взгляд к его лицу. «Сейчас лучше не заглядывать в золотые глаза дракона. Есть риск утонуть». Я не обещал честный бой. Жадно вбирая в себя воздух, Аргас провел носом от моей щеки к подбородку. Вспомнила, что Лильен он обхаживал не менее активно. Она ведь тоже пыталась держать оборону но быстро сдалась. Да и мне с трудом удается себя одергивать. «Пусти, Аргас!» «Ты просишь у дракона выпустить добычу?» Притворно-грозно уточнил он, и я все же совершила ошибку. Подняла взгляд к его улыбающемуся лицу и утонула, как и боялась. Золотой взгляд гипнотизировал, обольщал притаившимся в его глубине желаниям, «Я не добыча», — прошелестело. «Жена», — кивнул он, склонившись к моему лицу, и мимолетно коснулся губами моей скулы, после чего отпустил. Признаться, я боялась дрожи в коленях. Она присутствовала, но хоть не мешала твердо стоять на ногах. «Пора возвращаться». Пришлось призвать все свои актерские таланты, чтобы обыденно улыбнуться и спокойно потянуться. Хорошая тренировка. Спасибо. Мне тоже понравилось, проурчал Аргас. Ты даже не взмог, фыркнула я, направляясь прочь. Со мной ты рискуешь потерять форму. Это тренировка для тебя. Для себя я потренируюсь позднее. С Джонасом. Он тут же поравнялся со мной в шаге. Как тебе мой подарок? Отличный меч. Спасибо. Я рад. Мой ответ ему явно понравился. А то подаренный мной бриллиантовый комплект так и лежит без дела. Такие вещи не для повседневной носки. На самом деле я была равнодушна к подаренным украшениям планировала продать их в случае побега. Значит, нужен повод. Завтра вечером отправимся в театр. Я не выводил тебя в свет. Моё упущение. Завтра в театр повторила я с трудом, сохранив на губах улыбку. Придётся встать на каблуки, встретиться с местной знатью и умудриться выдержать вид этого мужчины при параде». Похоже, проще было, когда он меня игнорировал или рычал. Неприкрытый интерес раз за разом выводит из равновесия. Мы вернулись во дворец, привели себя в порядок после тренировки и встретились вновь уже на завтраке. И здесь мне пришлось столкнуться с галантностью, порцией комплиментов и очередными проблемами с сердечным ритмом. А в обед состоялась новая встреча с юристом. Кастер, как и в прошлый раз, был вежлив, собран и профессионален. Передал мне бумаги, без спешки дождался, пока я все изучу, и потом состоялось подписание. Что ж, мы обезопасили вашу жизнь. Теперь в случае вашей смерти большая часть имущества рода Полос перейдет храму Солнца и благотворительным организациям из списка. Но вы же понимаете, что завещание актуально только пока не состоялось подтверждение вашего брака, госпожа Полос. Понимаю, Аргас станет новым главой рода. Вам следует обсудить с ним и юристом рода подписание брачного договора. «Этот шаг успокоит знать». «Я не буду искать нового юриста. Вы меня устраиваете, Кастер». «Это честь для меня, госпожа Полус». По приятному лицу мужчины мимолетно скользнула улыбка. «Но как ваш юрист не могу сдержаться и не признаться в обеспокоенности по поводу вашего брака. Древним родам не нравится, что дракон проявляет к вам неуважение». Вопрос брачного договора следует поднять как можно скорее. «Неуважение?» — переспросила я. «Брак не подтвержден. Вы заперты во дворце и не выходите в свет. Завтра выйду в театр с Аргосом. Сегодня спрошу его по поводу договора. Но по поводу брака...» Я прикусила губу, собираясь с мыслями. «Аргос как раз проявляет уважение ко мне». «Потому не торопит. Только я не очень сильна в семейном праве. Ведь никто, кроме меня и Аргоса, не может попытаться аннулировать брак». «Не беспокойтесь, госпожа. Аннулирование возможно лишь при подаче подписанного обоими супругами заявления определенной формы и подтверждения вашей невинности. Решение выносится по итогам гражданского слушания». «Замечательно». «И с разводом ведь так же?» «Да, госпожа», — нахмурился Кастер, кажется, что-то заподозрив. «В случае развода не нужно подтверждение невинности, но необходим суд, на котором должны присутствовать оба супруга, либо юрист по вашей доверенности». «Я не об этом. Просто испугалась, что кто-то вмешается». «Понимаю» и предлагаю подписать магический договор о конфиденциальности. Все происходящие разговоры между юристом и его клиентом остаются только между нами. Слышал, вы ограничены в перемещениях и общении. Если боитесь супруга, то нужно действовать сейчас, госпожа. Аннулирование проходит легче развода. Он пронзительно заглянул в мои глаза, положил на колени кейс с документами. «Давайте подпишем», — просипела я. «По крайней мере, он не сможет рассказать о своих предположениях. А мне надо подумать, можно ли ему доверять».